«Эпилог. Что скрывают призраки?» Стояли последние числа января 1505 года. Шаги мужчины лет 30 эхом разнеслись среди высоких темных сводов пустого собора. Богослужение давно закончилось. Свечи погасли, и люди разошлись по домам. Близилась полночь. За стенами собора поднималась над землей полная желтая луна укутанная в плотное молочное облака. На душе священника росла тревога, а в голове клубились сотни мыслей. Только, казалось, все стихло и приняло привычный ход, как внезапное послание напрочь уничтожило мимолетное спокойствие. Священник до последнего надеялся, что Диего де Деса не захочет заниматься делами столь небольшого провинциального городка. Но доверенный человек убедил, что генеральный инквизитор уж послал своих людей. Слухи о том, что здешние тайные представители инквизиции, пост, который, собственно, и занимал быстро спускающийся по ступеням священник, не справляется со своими обязанностями. Быстро дошли до Диего. Отчасти слухи были верны. Ведь мужчина действительно работал несколько вне канонов. И как инквизитор политический, и как охотник за нечистью, и тем более как священнослужитель. Длинный темный коридор, почти неосвещенный. Инквизиция должна вот-вот нагрянуть. Кроме судебных процессов, до пламени аутодафе начнется и массовое уничтожение неугодных книг, картин, эстампов. Да, в общем-то, всего, до чего дотянутся руки этих невежд. Священник усмехнулся своим мыслям. Эти глупцы действительно думали, что можно заставить людей перестать сомневаться, уничтожая книги. Действительно думали, что потусторонние твари рождаются из произведений искусства. Действительно думали, что каждая сверхъестественная сущность — порождение зла. Папский престол давно уж забыл, с кем борется, с упырями или с неугодными живыми. Священник замер у большой деревянной двери что была чуть приоткрыта. Мужчина вздернул бровь, извлекая из-за пояса небольшой серебряный клинок. Сделал тяжелый вздох, от которого болезненно сжало грудную клетку. «Аут нон тентарис, аут перфица», проговорил себе под нос, точно вместо молитвы, затем резко распахивая дверь и влетая в комнату. И замер чуть ли не выронив клинка из рук. «Христоф!» — воскликнул Тимотео, из рук которого повалились наземь книги. «Господь милостивый, как ты меня напугал!» «Ты что здесь делаешь?» — профорчал священник, помогая Диакону собрать упавшие свитки и издания. «И куда ты тащишь мои книги?» Хочу уберечь тебя от звания главного еретика, грядущая нафемы, проклятий и лишения Царствия Небесного. Тогда ты с этим опоздал. Симотео качнул головой, посмотрев на Христофа сукоризной. Но, впрочем, книги действительно стоит спрятать. Все ж хочешь спасти себя от костра? Не себя. христов покачал головой забирая и остальные тома из рук Диакона. «Книги уберечь хочу, и еще огромную гору бесценных сокровищ искусства, которые храню и которые, по мнению Инквизиции, следовало бы уничтожить». Тимотео обернулся к большим шкафам, секунду прикидывая. «И куда ты планируешь это все прятать?» Диакон глянул на своего старого друга, а тот лишь пожал плечами в ответ. Ты у инквизиции на плохом счету. Да и достаточно у нас людей, готовых тебя уличить во всех грехах. Но ну, тут не поспоришь. Христов! Тимотео взвыл, закрывая глаза рукой. Я это говорю к тому, что у тебя дома и в соборе ничего спрятать будет нельзя. Священник кивнул. Откровенно говоря, он сам пока не понимал, как следует поступить. Знал, если приезжает суд Инквизиции, то вся процессия затягивается на месяцы. За это время судьи с ищейками успевают перерыть каждый дом в городишке. Да и многие люди, опасающиеся за свою шкуру, и соседы, и брата кровного предадут и обличат, с удовольствием помогут в поиске запрещенных церковью вещей. Да и оболгут каждую бабу в городе, что та ведьма, а каждый мужик — черт. К слову, ни первых, ни вторых в городе не наблюдалось. Так, парочка оборотней, одна белуда, да и десяток беззлобных мамуров. Всех агрессивных тварей в своей вотчине Христов давно уж перерезал. Папская цензура не делает исключений. Священник посмотрел на бесценные книги, что собирались с огромным трудом последние лет 10-12. Вспомнил о скульптурах, что стояли за алтарем, покрытых плотной тканью. Все это наследием прошлого, достоянием настоящего. Это искусство, мировоззрение людей, во многом превосходивших ныне живущих. И это нельзя потерять и уничтожить. Тем более, это и память тоже, память о ней. Мужчина бросил взгляд на Тимотео, искренне верующий человек, один из самых правед, кого Христов знал. Но вера в Господа не мешала Диакону уважать мировоззрение священника, спасать ему жизнь много раз. Не мешало ему якшаться с грешником и циником и сейчас помогать ему спасать запрещенные книги. Инквизиция действовала не во имя Господа. Инквизиция работала на папский престол. В потаенной библиотеке душно, пахло пылью и сжженным ладаном запах которого, казалось, уже въелся в сутану священника. От этого приторного аромата болела голова. Христов пошатнулся, делая шаг в сторону. Стены комнаты, на которых играли охристое, золотистые и рыжие блики, от немногих зажженных свечей давили. Тимотео не медлил. Он выкладывал пергамент и свертки из шкафа на расстеленное на пыльном полу плотное сукно. «Что ж...» Христов глянул на книги, которые до сих пор не выпускал из рук. «Мне кажется, я действительно загнан в угол». Мужчина замолчал, качнув головой и понимая, что внутри всё сжимается от страха преднеминуемым и более от ушедшего. о прошедших лет промелькнули перед его глазами. «Скольких подвергал опасности, скольких не смог спасти». Я достаточно рисковал людьми, что всегда боролись за меня, и уже потерял человека, которого любил». Тимотео обернулся к Христофу, с болью и сожалением взглянув в его глаза. «Друг, я не хочу, чтобы и ты пострадал за мои убеждения». Диакон горестно усмехнулся, отряхивая руки друг от друга. «Она бы не простила мне, если бы я тебя оставил!» Покачал Тимотео головой, пока Христов опустил глаза, чувствуя, как болезненно сжимается в груди и дышать становится нестерпимо тяжело. «Да и слишком уж я привык к твоим безумствам! Мне будет скучно, право!» Тебя не заставить передумать. «Деус! Нос протегот!» Театрально воскликнул диакон, поднимая сложенные в молитвенном жесте руки. «Я не передумаю! Нет, даже не спрашивай! К тому же, я уже придумал, куда можно спрятать все твои сокровища!» Христоф усмехнулся, приподнимая голову. «Тогда за дело!» И он энергично подскочил к шкафам, распахивая резные дверцы. даруй нам благословение!» «Ин номене патрис, эт фили, эт спиритус санкти, амон». «Господи, прости», — прошептал дрожащим голосом Тимотео, начиная в безмолвной молитве шевелить губами.